Вера Платонова. Практическая магрономия. Пролог. Раритетные механические часы в кабинете Льва Николаевича Рокзинского, директора школы, оглушительно тикали. Тик-так, тик-так, тик-так. Меня и так страшно мутило, а это тиканье доводило до рвотных спазмов. Тик-так. После каждого так горло подкатывал очередной позыв. «Ну, Сверемейцева, вы действительно полагаете, что приходить на итоговый экзамен спустя два часа после его начала – это нормально?» «Я просто проспала», – хотела сказать извиняющимся тоном, но получилось наоборот, даже с некоторым вызовом. «Просто проспали?» Драгзинский понял одну сетую бровь и глянул на меня поверх половинчатых стекла шикачков. Просто да, так вышло. Я подвинула на носу свои солнцезащитные, призванные скрыть красные после бессонной ночи глаза. Тик-так, сглотнула. Машка говорила, что отмечать выпуск из школы, не сдав последний экзамен по мировой истории, плохая идея. Она же мне и позвонила, утром разбудив. «Сама-то ушла пораньше из бара и проснулась вовремя. Это меня не удержать, если уж ноги понесли. А ноги еще как понесли. Родители в командировках. Домработница Арина – свой человек, всегда прикроет. Ай, ладно. Моя фамилия действует на всех педагогов школы, включая директора, безотказно. Всегда выбиралась из передряг, и сейчас все будет в лучшем виде». «Вы понимаете, Алиса? Лев Николаевич откашлялся. «У всего есть свой предел. И сколько веревочки не виться, в общем, пересдачи не будет. Или вы думаете, что экзаменационная комиссия соберется еще раз лично ради вас? Ну, а чего бы мы не собраться еще разок?» Ответила я, думая, что главное в разговоре со Львом показать уверенность в себе. «Вы верно думаете, уважаемым людям заняться больше нечем?» Начал выходить из себя директор. «И, кстати, очки снимите, когда разговариваете с руководителем заведения, в котором пока еще обучаетесь». «Нет», – заявила я, не собираясь подчиняться приказам этого унылого старика. «Я вас еще раз убедительно прошу», – с нажимом сказал ректор. «Снимите очки!» «А я не хочу!» Беремицева, вы забываетесь!» строго сказал Рагзинский. «Неужели вы уверены, что ваши родители будут прикрывать вас бесконечно?» «Думаю, да. На то они и родители. У них нет другого выхода», – развела я руками. «Давайте поговорим с вами, Лев Николаевич, как взрослые люди». «А давайте». Директор таки понял, что со мной лучше вести мирные переговоры. «Зачем вам ссориться с папой?» Он всегда и во всем меня поддерживает. Уверены? Сто процентов. Директор щелкнул пальцами правой руки, на которой красовался магический усилитель в виде браслета. Слева от него материализовалась фигура моего отца, который сидел жав челюсти так крепко, что казалось еще немного, и вот-вот раздастся скрежет. В парадной министерской форме, поверх которой был наброшен светло коричневый тренч, выглядел папенька что надо. Как говорила безоветно влюбленная в него Машка, на стиле. Только вот с выражением лица дела обстояли так себе. Он метнул в меня такой взгляд, от которого обычно его подчиненные без вопросов пишут заявление на увольнение. Я даже слегка пожалела, что не могу уволиться с должности дочери Павла Аркадьевича Веремейцева, министра юстиции члена общественного совета в сфере образования. Справа от директора проявилась маман. Также в верхней одежде поверх закрытого платья футляра с белоснежным, идеально отутюженным воротничком. Она сидела с покрасневшими щеками, стыдливо закрывая глаза ладонью. Казалось, вот-вот встанет и прикричит. «Не моя эта дочь, не моя?» «Нет, мам, твоя дочь, твоя. Не нравится, а кто виноват? Сами так воспитали». «Очки с ними?» Рявкнул отец так, что в кабинете задрожали стекла. Я медленно подтянулась рукой к дужке очков. Старинные механические часы в кабинете директора стали бить 12 дня. В нижней их части открылись миниатюрные дверцы, из которых выкатилась деревянная птица на пружине и сказала: «Б». Содержимое моего желудка решило извекнуться именно в этот момент прямиком на стол Рогзинскому. А Машка ведь предупреждала перед тем, как уйти домой, оставив меня одну среди толпы отрывающихся людей, чтобы я не мешала энергетики с коктейлями. Но я же уже взрослая, сама решаю, что мне смешивать и в каком порядке. Ну и эту Машку, подруга из нее так себе. В общем, так началась самая черная полоса моей жизни, конца и края которой я не вижу и по сей день. Даже спустя целый бесконечный год скорбь моя неизбывна поток слез не иссекает одни превратились в тягучие серые будни в которых ничего не приносят отрады но обо всем по порядку вернемся в тот злополучный экзаменационный день когда наша семья покинула кабинет директора и переместилась в нескромный двухэтажный семейный дом в самом центре столицы